Глава 3. Когда Вика с Лукасом добежали до края поля, корчевники уже вовсю орудовали тяпками и мотыгами. Совсем рядом бурлил жизнью военный лагерь, но солдаты продолжали заниматься своими делами, как ни в чем не бывало, словно опасность расцветающего ненавижника их не касалась. Вика видела, как несколько военных пытались было прийти на помощь корчевникам, но зорко надзиравший за происходящим генералиссимус тут же на них рявкал. «Наверное, ненависть ему не помеха», — подумала Вика. «Ведь если не ненавидеть, то и воевать не получится. А когда ненавидишь, сражаться, наверное, проще». А поле всё больше покрывалось красными точками. И как ни старались корчевники, Вика видела, что справиться со всеми этими растениями у них не получится. Ненавижник расцветал быстрее, чем его успевали выпалывать. «Держи!» вывел ее из задумчивости голос Лукаса. Приятель где-то раздобыл две тяпки и одну протягивал Вике. Девочка автоматически ее взяла, а потом перевела взгляд на поле. Как же много ненавижника выросло. Ванилька опустилась на землю, подбежала к красному цветку, проклюнувшемуся неподалеку, и обнюхала. Сначала Вика испугалась, как бы пушинки не попали ванильке в нос, но потом подумала, что, возможно, мечтам не страшна никакая ненависть. Вики никогда прежде не приходилось пользоваться тяпкой. У них с мамой не было дачи, где приобретались эти навыки. Но судя по тому, как выпалывали растения другие, наука эта не хитрая. Точно попроще космического ракетостроения. Она справится. Вика подняла тяпку, а затем с размаху опустила ее на красный цветок ненавижника. Металл послушно ударил в землю и выкорчевал из нее ком вместе с цветком. Красная головка почти сразу завяла. Вырванный с корнем, ненавижник погибал так же быстро, как прорастал. «Что ж, всё понятно. Надо полоть и как можно быстрее». И Вика решительно взялась за дело. Тяпка летала вверх и вниз, вверх и вниз, и чем больше проходило времени, тем она становилась тяжелее, а спина и плечи ныли всё сильнее. Прополка оказалась занятием монотонным и изнурительным. Но Вика не жаловалась и не думала останавливаться. Слишком свежи были в памяти воспоминания о том, как она выуживала гнедуз из болота на дне мира. И по сравнению с тем случаем прополка казалась ерундой. Время от времени Вика оглядывалась на военный лагерь. Она все ждала, что вот-вот с минуты на минуту раздастся грозный оклик генералиссимуса, приказывающего всем разойтись и оставить поле в покое но тот, хоть и не разрешал солдатам помогать с прополкой, другим это делать не запрещал. То ли ему было всё равно, сколько пушинок ненависти разлетится по округе, то ли он втайне одобрял прополку, но не мог в этом признаться в силу своего положения. Вика не знала, сколько прошло времени. Мышцы плеч и рук горели от усталости, но она не останавливалась. И замерла только тогда, когда увидела, как прямо у неё на глазах цветок ненавижника, над которым она занесла тяпку, «Распустился». В этот момент он стал очень похож на одуванчик из её мира, только пушинки у него были не белые, а красные, а воздух напомнился приторно-сладким запахом гниющих фруктов. Вот, значит, как пахнет ненавижник. «Они зацветают!» — закричали вокруг. Вика оглянулась и увидела, что многие красные бутоны начали распускаться, превращаясь в пушистые шарики, Сейчас дунет ветер, и ненависть разлетится по округе. «Завяжи скорее нос и рот, чтоб тебе не попало!» — крикнул Лукас, и в руках у Вики оказался чей-то шарф. Забота приятелей то, что он, оказывается, всё это время за ней наблюдал, придали сил. Вика быстро повязала шарф, закрыв нижнюю часть лица, занесла тяпку и резко вонзила в землю. Выполотый цветок ненавижника паник, от распустившейся головки успела отлететь только одинокая пушинка. Вика проследила за взглядом. Ветерок поднял невесомый красный парашютик в небо и понёс куда-то прочь. И Вика невольно представила себе, как далеко-далеко отсюда эта пушинка попадёт кому-то в нос, и бедолага внезапно преисполнится необъяснимой ненависти к кому-то или чему-то. «Как это печально!» Вика вздохнула и перехватила тяпку поудобнее. «Ненавижник сам себя не выпалит. Надо работать!» Но, занеся садовое орудие вверх, она замерла, увидев, как на другом краю поля появилась новая группа людей. «Подмога!» — обрадовалась она, решив, что на помощь им с корчевниками пришли другие, но тут же насторожилась. У новоприбывших в руках были не тяпки и лопаты, а большие веера. «Зачем им веера?» Ответ Вика получила почти сразу. Вот несколько человек с разбегу вбежали в самую гущу расцветающего ненавижника и стали изо всех сил махать веерами. От поднятого ветра в воздух поднялось целое облачко красных пушинок. Ещё несколько взмахов вееров, и они полетели во все стороны. «Махальщики!» — зло процедил один из работавших неподалёку Корчевников. «Ну, чего застыли?» — прикрикнул он на Вику с Лукасом. «Работаем, работаем!» Несмотря на окрик, всё внимание Вики было поглощено махальщиками. Они упоённо носились по полю, размахивая своими огромными веерами и бурно радовались вздымающимся красным облачкам. Многие из них специально размахивали веерами так, чтобы подгрести пушинки к себе и широко разевали рты, стараясь проглотить как можно больше красных парашютиков. Выглядели они при этом крайне довольными. Вику передёрнуло. Добровольно хотеть заразиться ненавистью и получать от этого удовольствие? Да кому это может понравиться? Что не за люди такие? Но уже посложившейся у неё за время пребывания в восьмерии привычки, Вика задумалась, а нет ли чего-то похожего в её родном мире? И почти сразу пришла к выводу, что есть. Да, в отличие от восьмерия, ненависть в их мире не растёт на полях, её нельзя увидеть, потрогать или выполыть. Но невидимая и неосязаемая она есть. И есть люди, которые ищут её даже в обычной повседневной жизни. И живут ею. Сразу вспомнилась тётя Оля, мама Викиной подружки детства Юли. Когда девочки были маленькими, они часто играли вместе во дворе, но потом пошли в разные школы и стали видеться реже. Но Вика хорошо помнила Юлину маму. Та постоянно сидела в телефоне, писала гадкие комментарии людям, которые ей не нравились, и с удовольствием рассказывала об этом приятельницам. Так словно хвасталась. А не нравились ей люди за что угодно. За то, что их мнение отличалось от ее, за то, что у них была лучше работа, страннее фигура или умнее ребенок. Порой Вика даже задумывалась, а есть ли на свете хоть один человек, который нравится тете Оле, или она вообще всех ненавидит. Целый сон красных пушинок налетел на Вику, и она непроизвольно закрылась руками, хотя, наверное, волноваться не стоило, ведь она завязала шарфом нос и рот. Но всё равно, зная, как опасны эти невесомые парашютики, она не хотела с ними даже соприкасаться. Тут, откуда ни возьмись, подлетела мечта и, взволнованно черлыкая, часто замахала крыльями, отгоняя пушинки. Те закрутились, завертелись в воздухе и полетели в разные стороны. «Спасибо, Ванилька!» поблагодарила Вика, поймала мечту, прижала к себе и погладила по мягкой головке. «Как же здорово, что она у неё есть и всегда приходит на помощь, особенно в трудные и опасные моменты». Оглянувшись, Вика убедилась, что все корчевники благополучно избежали заражения пушинками ненавижника. Нелепые широкополые шляпы с сетками надёжно их защищали. Лукас тоже был в порядке. Но только вместо того, чтобы активно выпалывать вредные растения, он опустил тяпку и испуганно смотрел куда-то за спину Вики. Девочка обернулась и увидела, что с другой стороны поля к ним бегут махальщики. По их злым лицам было несложно догадаться, что они вовсе не намерены обняться и дружески побеседовать. Ветер разносил над полем приторный аромат гниющих фруктов, но сейчас к нему примешивался запах, которого в этом мире быть не должно — запаха плавленного огнем пластика. И исходил он, судя по всему, от зараженных ненавижником людей. Так пахли злость и беспричинная ярость. «Они что, собираются на нас напасть?» — недоверчиво спросила Вика, хотя в глубине души уже знала ответ. «Конечно, собираются. Они только что наглотались красных пушинок, и теперь им совершенно необходимо кого-то ненавидеть». Не просто ненавидеть, но и выплеснуть свою ненависть. А кто лучше подходит для этих целей, если не те, кто выпалывает опасные растения? «Вейка!» — послышался чей-то крик издалека. Девочка оглянулась на звук и увидела, как с вершины холма, отделявшего город от поля, мчится невысокий худой мужчина. Солнечный луч на миг блеснул на маленькой Серге в его ухе, а когда Вика разглядела, что его светлые волосы забраны сзади в короткую косичку, сомнений не осталось. Это был майстер Куртис! Вот это удача! Она как раз хотела его найти, а тут он сам ее разыскал. «Майстер Куртис!» — обрадованно выкрикнула она, размахивая руками, и на миг позабыла и о поле, зарастающем ненавижникам, и о мчавшихся в их сторону зараженных махальщиках. «Вика!» — снова крикнул картограф. Похоже, ему настолько нетерпелось что-то ей сказать, что он не мог ждать, когда подойдет поближе, и начал кричать на бегу. «Ты должна кое-что узнать! Что-то очень важное! Я и сам не сразу понял, но теперь я во всем разобрался и знаю, кто ты на самом деле такая!» «Бежим!» — Лука сдернул девочку за руку. «Что?» — рассеянно отозвалась Вика, пораженная загадочной фразой — что ты на самом деле такая? Я говорю, бежим, и эти с веерами уже почти тут. Я не хочу, чтобы меня поколотили, а ты? И тут Вика вспомнила, где они и что происходит. Бросив взгляд через плечо, она убедилась, что махальщики и впрямь вот-вот до них доберутся. Но корчевники, похоже, были готовы к встрече. Видимо, они оказывались в подобной ситуации не в первый раз. Все они отложили тяпки и лопаты и извлекли из-под своих одежд бутылки с чем-то очень похожим на распылители. Когда самый первый махальщик приблизился к ним, корчевники щедро обрызгали его из бутылок. Тот по инерции сделал еще несколько шагов, а потом замер на месте, покачиваясь. А затем и вовсе осел на землю. Вика задумалась, что же за смесь у корчевников в бутылках? Настойка трав спокойствия? Отвар умиротворения? «Концентрат усталости или что-то еще, что они предусмотрительно выращивают на своих огородах?» Впрочем, что бы это ни было, главное, оно работало. И при этом не причиняло махальщикам вреда. «Как гуманно», — подумала Вика. «Действительно, они же не по своей воле так себя ведут, а потому что наглотались пушинок ненавижника». Правда, внутренний голос тут же напомнил, что на поле махальщики пришли совершенно очевидно по своей инициативе и орудовали веерами сами, а не по принуждению. Да и старались заглотить побольше пушинок тоже по собственному желанию. Но тут Лукас потянул Вику за собой, и она побежала за ним. Им защищаться от махальщиков нечем, так что лучше убираться по добру-поздорову. по-здорову. «Вика — снова крикнул мастер Куртис. «Ты его знаешь?» — спросил Лукас. «Да, это картограф», — ответила Вика. «Вот это да!» — обрадовался приятель. Вика с Лукасом добрались до подножия холма и начали подъем. Вика то и дело оглядывалась назад. Не всех махальщиков удалось остановить, и кое-где на поле завязались потасовки. А облачка красных пушинок все так же кружили в воздухе, и вики стало страшно от мысли, что будет, если они доберутся до разбитого совсем рядом военного лагеря. Когда обычные люди заражаются ненавижникам, это плохо. Но когда он заразит вооруженных солдат, это же вообще ужасно. «Вика!» — запыхавшийся майстер Куртис больше не мог выговаривать целые предложения. «Вика!» Расстояние между ними сокращалось, но когда картограф и ребята уже почти добежали друг до друга, неожиданный порыв ветра швырнул в лицо майстеру Куртису, целую пригоршню красных пушинок ненавижника. «Ой!» — испуганно вскрикнула Вика. Она ещё надеялась, что, может, им повезло, и пушинки не попали картографу в рот и в нос. Но майстер Куртис резко остановился, помотал головой, и его лицо исказило некрасивая гримаса. А потом... Воздух наполнился сладковатым запахом гниющих плодов, к которому примешивались нотки горелого пластика. И Вика поняла, что чудо не случилось. В воздухе пахло ненавистью. Мастер Куртис заразился. В отличие от махальщиков, картограф в драку не лез. Видимо, поведение зараженных ненавижником зависело от их обычного характера и темперамента. И поскольку в нормальном состоянии мастер Куртис был спокойным и дружелюбным человеком, он и сейчас не рвался ни на кого нападать. Но вот слова, обидные, оскорбительные слова из него так хлестали Доставалось всем, и Вике, и Лукасу, и тете Генриетте, и участникам сопротивления, и тюремщикам Куузы, и Гвелиуру, и жителям Варикая, и вообще всем обитателям Восьмирья. Маленькая компания брела, куда глаза глядят по пустынным бело-синим улицам ворикая. Картограф всё говорил, говорил, говорил, и не было никакой возможности скрыться от его слов. Вика постоянно напоминала себе, что это не майстер Куртис говорит, это говорит заразивший его ненавижник, но всё равно было очень сложно не позволять обидным словам проникать в сердце и ранить. Особенно потому, что картограф сразу бил по больным местам и упрекал Вику в том, из-за чего она и сама чувствовала себя виноватой. бросила тетку на растерзание тюремщиком и даже не оглянулась. Гуляешь себе по варикаю, а она гниет в застенках. Какая же ты бессердечная эгоистка!» Слова картографа очень задевали Вику. И ей стоило большого труда удержаться от того, чтобы вступить в спор или начать оправдываться. «А этот твой...» кивал мастер Куртис на Лукаса. «Что он таскается за тобой, словно хвостик? Сам ничего не может и не умеет, вот и знает, чем заняться. Глупый мальчишка, ни ума, ни таланта, бестолочь!» «Он вовсе не бестолочь!» не удержалась Вика. «Терпеть, когда обижают твоего друга, оказалось сложнее, чем сносить оскорбления в свой адрес». «Не надо!» — остановил ее Лукас. «Бестолку!» Приятель, конечно, был прав, но вид у него все равно стал мрачный. Вот она, еще одна опасность ненавижника, поняла Вика. Даже если знаешь, что человек говорит эти слова не сам, а под его влиянием, все равно ужасно неприятно. Ой, посмотрите, обиделась за своего дружка, растяпа пустоголовая. Нет бы о важном думать, а она родную тетю в тюрьме бросила, сопротивление подставила, осколок сердца восьмирья у нее вот-вот заберут, а она волнуется только о каком-то глупом мальчишке, вся в мать. Вика даже поперхнулась от замешательства. «Майстер Куртис знает ее маму и считает ее пустоголовой». «Вот уж это неправда. Мама совсем не такая. И если бы картограф ее знал, ни за что бы так не сказал, даже под действием ненавижника». За маму стало обидно даже больше, чем за себя и за Лукаса. «Слушай, а может, ну его?» — тихо сказала Вика. «Нагрубит сейчас Фрея Анжи, и она откажется нам помогать. Давай лучше оставим его где-нибудь и вернемся за ним потом, когда у него все это выветрится». «Оно же выветривается?» — с надеждой уточнила она. «Н -н «Наверное», — неуверенно ответил Лукас. «Я точно не знаю. У нас Вова обычно ненавижник не рос. У нас же никто не воевал. Если он где и появлялся, так это был цветочек другой, а не как тут целое поле». «И что было с теми, в кого попадали пушинки?» «У них со временем проходило». «Быстро?» «Не очень», — признался Лукас. «Ну и потом-то им попадали всего одна-две пушинки. Я не знаю, что становится с теми, кто наглотается их целыми горстями, как тут», — грустно закончил он. Вика нехотя оглянулась на мастера Куртиса, который брел рядом с ними и без остановки бубнил гадости. «Интересно, сколько пушинок он успел проглотить?» и как долго придётся ждать, пока ему станет легче. Ох, как же всё это не вовремя! Не то, чтобы было какое-то удачное время заразиться ненавистью, но сейчас, когда Вики так срочно нужно попасть в Вацею и узнать, не там ли мама, это было особенно не кстати. «Что делать будем?» — спросил через некоторое время Лукас. Вика тяжело вздохнула. Девочка устала и очень проголодалась. Ведь последний раз она ела и спала ещё в тюрьме, но ну, даже больше, чем поесть и отдохнуть, ей хотелось, чтобы появился кто-то умный и опытный и сказал, что нужно делать, а ещё лучше — сделал это за неё. «Не знаю», — расстроенно сказала Вика, и, увидев неподалёку на перекрёстке улиц небольшой сквер с высокими деревьями и уютной беседкой, направилась туда. Уселась под густой кроной, откинулась на спинку скамейки и устало прикрыла глаза. Вика не столько почувствовала, что ей на колени приземлилась ванилька, мечта была почти невесомой, сколько догадалась, потому что ногам стало тепло, а в животе словно начал развязываться тугой узел. Не открывая глаз, Вика протянула руку и погладила ванильку по мягкой шорстке. Ничего, они уже через столько прошли, со стольким справились. И с Тумарьем, и с охотниками за кулоном, и с опасными темноходами Фартуги, и с предательством Эллы, и с сошедшим с ума Гвелиуром, и даже с печалькой, приставшей к Никсу, справятся и с этим. «Никс! Печальки!» Вика резко выпрямилась. «Ты чего?» — спросил Лукас. «Кажется, у меня появилась идея», — ответила Вика. «Ты в Варикай давно?» — Пару недель. Наверное, уже успел познакомиться со многими жителями. — Ну, я бы не сказал, что прямо со многими, но... Да — договорю говори уже, что ты хочешь узнать? — Скажи, — спросила Вика и затаила дыхание. — А ты случайно не слышал о Фрее Анже?